Глава двадцать восьмая. Ванда, Вандочка, я встрепенулась отгоняя морок, показалось. Миленькая, тоненький голосок был реальным, котя. Я встряхнула головой и потёрла горевшие глаза. Невероятно. Вцепившись в решетку по ту сторону стояла девочка и плакала, глядя на меня. Как ты нашла меня? Зачем пришла? Я подползла ближе и погладила ее ледяные ручки. Это не трудно. Котя всхлипнула и, с подвыванием, сказала: Вандочка, уходи, уходи, пожалуйста. Да как же я уйду? Мне было жаль ее, и сердце разрывалось от боли. Я выпущу тебя. Девочка легко открыла клетку, и я изумленно раскрыл рот. Как? «Забыла? Я же калитку открывала, когда мы убегали!» Котя бросилась ко мне и силой прижалась. «Пойдём, я выведу тебя!» Оказавшись на свободе, я заметила валяющийся на полу замок и взглянула на Котю. Она имеет силу. Нечеловеческую, сверхъестественную. Это она придавала ей взрослости во взгляде и поведении. «Я должна поговорить с Дивом!» сказала Яна, но девочка тут же встрепенулась. Нет, уходи, он не будет слушать тебя. Милая, он найдет меня, прошептала я присев, чтобы быть на уровне ее личка. Не найдет. Она смотрела на меня большими, полными слез глазами. Я теперь знаю, как сделать волшебника слепым. Мне во сне показали. Слепым? Он не будет чувствовать тебя. Мне было до одури страшно слушать эту девочку, но оставаться в клетке было ещё страшней. «Я не хочу оставлять тебя, котенька!» Я снова прижала её к себе. «Пойдём со мной». «Мы увидимся, Вандачка!» Девочка снова заплакала. «Ты мне веришь? Веришь?» «Верю, милая!» — прошептала я и поднялась. «Что ж, пошли!» Было удивительно осознавать, что моя судьба находилась в руках ребенка. Никто не помешал нам выйти из дома, будто какое-то сонное мариово опустилось на эти мраморные стены, и оказавшись за калиткой, я почувствовала, что даже дышать стало легче. Прощай, милая. Я поцеловала мокрую щечку. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю. Котик крепко обняла меня и шагнула назад. Уходи, уходи быстрее! Девочка захлопнула калитку и уже удаляясь, я услышала, как она горько плачет. Сердце мое разрывалось от боли, а ноги несли вперед, подальше от боли и ужаса этих стен, таивших в себе секреты, магию и колдовство. Углубившись в заросли, я помчалась по уже знакомой тропинке, представляя, как снова предстану перед хозяйкой гостиницы. Но без вещей и документов деваться мне было некуда. Слезы жгли глаза, обида сжимала сердце, и я, словно раненный зверь, шаталась от дерева к дереву, ощущая звенящую пустоту внутри. Див сходил с ума от ярости, которая бушевала внутри, и чтобы выплеснуть ее, он спустился к морю и вызвал грозу, которая тут же загремела на горизонте. Волны с ревом били себя о скалы. Слизывали песок, а молнии полосовали бурлящие воды, заставляя их кипеть. Обессилив, он упал на землю, раскинув руки, и тугие струи ударили по его расслабленному телу. Вместе с холодом пришло прозрение, что он наделал. Что он наделал? Див вскочил на ноги, содрогаясь от колючих струй, и завыл, проклиная свою ярость, застилающую пеленой его разум. Он сначала поддавался гневу, а потом лишь думал. Побочные эффекты его сущности. Взлетев вверх, Див помчался по коридорам дворца, не заметив, что кругом царит странная тишина, будто все вымерли в один момент. Толкнув дверь в подвал, он остановился, тяжело дыша, и уставился на пустую клетку. «Как? Как это возможно?» Выбежав из подвала, Див взревел так, что содрогнулись стены. В этот момент он был готов убить любого. Он поверил в какую-то ересь, обидел свою женщину, но ничего. Сейчас он найдет того, кто затеял это, а уже потом вернет Ванду. Это будет несложно. Когда перед ним стали собираться заспаные слуги с перепуганными лицами. Див наблюдал за ними и старался понять, кто участвовал в этом гадком происшествии и зачем. Последними прибежали Ибрагим с Равилем, и на их бледных лицах явно читался страх. Где женщина? – прошепел Див с трудом сдерживая ярость. Как это где? Равиль стал заикаться, дрожащей рукой сжимая ворот халата. В клетке. Ее там нет. Леденым голосом сказал Див. Для чего в этом доме охрана? Но, но мужчина глотал слова и поглядывал на Ибрагима, который испуганно жался к стене. Ладно, с этим потом. Див медленно обошел их. Как она оказалась в постели Карима? Господин, это невероятная наглость. Смерти ей мало. Воскликнул Ибрагим, хватая его за руки. Нужно найти и убить ее. Одним резким движением Див схватил его за шею и прошипел: Неужели ты думаешь, что я ни о чем не догадаюсь? А вы ведь знаете, что меня ослепляет ярость, не правда ли? Скажи, вы надеялись, что я убью ее прямо в постели? Я не понимаю, – просипел Ибрагим, цепляясь за его руку. О чем? О чем? Сейчас я буду выбрасывать из окна по одному. Обратился Див к слогам с ужасом наблюдающими за ним. Пока кто-то из вас не признается в соучастии. Итак, начнем. Он отшвырнул Ибрагима и схватил управляющего, который тут же закричал, упираясь в пол. Это они все придумали. Ибрагима Равиль. Они заставили нас молчать. Они пугали нас. «Вот, значит, как! Интересно!» Див медленно повернулся к Равилю и Ибрагиму. «Я жду объяснений». «Мы... мы...» Равиль дрожал так, что у него стучали зубы. «Это все ради тебя, повелитель! Ради твоего спокойствия!» «Вас слишком заботит мое спокойствие!» Угрожающе прошипел Див, надвигаясь на них. «Я...» Это не входит в ваши обязанности, или я чего-то не понимаю? Прости, ну прости нас, воскликнула Брагим, целуя его ноги. Мы все исправим, и больше никогда. Ты слышишь, господин? Никогда это не повторится. Немедленно найти женщину, немедленно. Голос дивы стал похож на расплавленный металл. Если ее не будет через час, я оторву голову каждому из вас. Время пошло. Он быстро пошел прочь, а слоги заметушились по дворцу, причитая и проклиная Ибрагима и Равила. Теряя голову от бешенства, Дифринулся было на улицу, но на полпути остановился и, развернувшись, направился в комнату ребенка. Ему нужна была ее улыбка, успокаивающий запах шелковистых волос и теплые ладошки. Пусть девочка спит. Он просто посмотрит на нее, чтобы остановить невыносимый поток ярости. Осторожно толкнув дверь, Див вошел в темную комнату и сразу же услышал тихий плач. Малышка, что с тобой? Он подошел к кровати и увидел, что девочка сидит, обхватив ручками колени. Подняв на него заплаканные глаза, она прошептала, всхлипывая и глотая слова. Она ушла из-за тебя. Ты обидел ее. Ты плохой. Я не хочу тебя видеть. Див молча присел на край кровати и тихо сказал: "Да, я обидел Ванду. Но если еще ты отвернешься от меня, мне придется очень туго. Я думала, ты хороший волшебник, а ты такой же, как эти люди, которые хотели убить меня." Котя так горько заплакала, что Див не выдержал и прижал ее к себе. Я тебе обещаю, что Ванда вернется, слышишь? Обещаешь? Она шмыгнула по красневшим носикам. Клянусь. Только ты должна успокоиться. Он уложил ее и накрыл одеялом. Я все сделаю, чтобы вернуть Ванду. Див поднялся и пошел к двери. чтобы еще больше не травмировать и без того расстроенного ребенка. Попробуй найди. Что? Он обернулся, услышав тихий голосок. Попробуй быстрее найти ее, ладно? Жалобно повторила девочка и Див кивнул, хотя она и не могла видеть этот жест в темноте. Но и он не видел ее хитрую улыбку с такими озорными милыми ямочками.